Они стали убирать и мыть посуду, а я пошел в комнату Рики. Мое письмо ему занимало уже две страницы. Титанический подвиг для меня. Оно по-прежнему лежало, спрятанное под матрасом вместе с дощечкой для письма. И в нем были описаны все основные события, связанные с Летчерами. Я вновь перечитал его и ощутил немалую гордость за себя. Потом я некоторое время раздумывал, не написать ли Рики о ковбое и Хэнке, но решил дождаться, когда он вернется домой. К тому времени мексиканцы уедут, вокруг снова станет спокойно, и Рики сам будет знать, что делать. Я решил, что письмо готово к отправке, но начал беспокоиться о том, как мне его отослать. Мы всегда отправляли письма одновременно, часто в одном большом конверте из оберточной бумаги. Я решил, что сначала проконсультируюсь у мистера Линча Торнтона в нашем почтовом отделении на Мейн-стрит. На ночь мама прочла мне историю про пророка Даниила, как его кинули в ров со львами. Это была одна из самых любимых моих историй. Теперь, когда погода переменилась, и ночи стали более прохладными, мы уже меньше времени проводили на веранде, но больше отводили на чтение перед сном. Мы с мамой читали, остальные нет. Мама предпочитала истории из Библии, что меня вполне устраивало. Она всегда сперва немного читала мне, а потом объясняла прочитанное а потом читала еще. В каждой истории заключался какой-то урок, и она хотела удостовериться, что я все понял. Ничто не раздражало меня больше, чем привычка брата Эйкерса разжевывать все подробности таких историй в своих долгоиграющих проповедях. Когда я был готов ко сну, я спросил, не полежит ли она со мной в кровати Рики, пока я не усну. «Ну, конечно», — сказала она. Глава 27. После того, как я целый день отдыхал, отец уже ни под каким видом не стал бы терпеть мое отсутствие в поле. Он вытащил меня из постели в 5 утра, и мы отправились делать обычные утренние дела – доить корову и собирать яйца. Я знал, что не могу больше прятаться дома с мамой, так что я храбро прошел все стадии подготовки к сбору хлопка. Мне все равно в какой-то момент придется встретиться с ковбоем – прежде чем он отсюда уедет. Самое лучшее – побыстрее пройти через это, проделать это так, чтобы рядом было побольше народу. Мексиканцы уже шли в поле пешком, не желая ехать в прицепе. Так они могли начать сбор на несколько минут раньше, кроме того, держаться подальше от спруилов. Из дома мы выехали до рассвета. Я стоял на тракторе и крепко держался за спинку сиденья папки, глядя, как в кухонном окне постепенно уменьшается мамино лицо. Прошлой ночью я долго и усердно молился, что-то говорило мне, что она будет в безопасности. Пока мы ехали по полевой дороге, я внимательно изучал наш трактор Джон Дир. Я немало времени провел на нем, когда мы пахали, баранили, сеяли, даже когда отвозили хлопок в город вместе с отцом или с паппи. и управление им всегда представлялось мне достаточно сложным и вызывающим желание овладеть им. Но теперь после получаса езды на дорожном грейдере с его поразительным количеством рычагов и педалей трактор казался совершенно простым в управлении. Папе просто сидел, держа руки на рулевом колесе, почти не двигая ногами, едва не засыпая, тогда как Отис все время пребывал в движении. Еще одна причина, по которой мне лучше будет заниматься ремонтом дорог, а не фермерством, если, конечно, ничего не получится с бейсбольной карьерой что маловероятно. Мексиканцы уже прошли полряда и скрылись в зарослях хлопчатника, не заметив нашего прибытия. Я знал, что ковбой работает вместе со всеми, но в неярком свете раннего утра не мог отличить одного мексиканца от другого.